Старик не сразу окончательно пришел в себя и успокоился. Филипп предоставил его заботам дочери, а сам, захватив с собой пару заряженных пистолетов, вышел, чтобы убедиться, какая участь постигла четырех негодяев. Луна выбралась из-за туч, и, стоя высоко в небе, светила так ярко, что можно было ясно видеть всё. Оба разбойника, лежавших поперёк двери на самом пороге, были мертвы. Те же двое, которые напали на Пуца, были еще живы, но один из них уже кончался, а другой исходил кровью. Филипп обратился к последнему с несколькими вопросами, но тот не хотел или не смог ответить. Отобрав все их оружие, Он вернулся в дом, где застал старика, за которым ухаживала дочь, уже совершенно оправившимся. «Благодарю вас, Филипп Вандердекен. Благодарю вас очень. Вы спасли мне мое дорогое дитя и мои деньги. Правда, их очень мало, ведь я обеден, но я благодарю вас от всего сердца и желаю вам счастливо прожить долгие годы». В этот момент Филипп впервые с момента встречи с грабителями вспомнил о письме и о своей клятве, и по лицу его пробежала тень. «Долгие годы, счастливо. Нет, нет», — пробормотал он, качая головой. «И я должна благодарить вас», — проговорила Амина, вопросительно заглядывая ему в лицо. «Право, я вам очень благодарна. За многое». — за очень многое добавила она. — Да, она очень благодарна, — подтвердил отец, прерывая дочь. — Но мы бедны, очень бедны. Я говорил о своих деньгах, потому что у меня их так мало, что я не мог бы их лишиться. Но вы можете не платить мне те три с половиной гульдена. Это я готов потерять для вас, господин Филипп. — Нет, зачем же вам терять их, господин Пуц, — заметил Филипп. — Я обещал вам заплатить, и сдержу слово. У меня достаточно денег, тысячи гульдонов, и я не знаю, что с ними делать. — У вас тысячи гульдонов? — Тысячи! — повторил Пуц. — Нет, пустяки, этого не может быть. — Повторяю вам, Амина, что у меня тысячи гульдонов лежат без употребления, — сказал Филипп. — А вы знаете, что я вам никогда бы не солгал. — Я поверила вам, когда вы сказали это моему отцу, — отозвалась она. — Тогда, возможно, если у вас так много, то, зная мою бедность, вы господин Вандердекен. Но Амина зажала старику рот рукой, и его фраза осталась недоконченной. — Отец, нам пора ложиться спать. но сегодня вы должны нас оставить, Филипп. «Нет, я этого не сделаю. И вы можете быть уверены, что я всю ночь не сомкну глаз. Вы оба можете ложиться спать. Сейчас действительно время отойти ко сну. Спокойной ночи, господин Пуц. Я только попрошу у вас лампу и оставлю вас, Амина. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответила девушка, протягивая ему руку. «И большое, большое спасибо». «У него...» тысячи гольда, на шептал старик, глядя вслед Филиппу, который выходил из комнаты и спускался вниз.